Гарантии тебе нужны. И что я могу дать, кроме своего обещания помалкивать без разрешения? Уже много. Не расписку же мне просить об обязательстве работать на разведку Гондураса? Толку от этих писулик. Всегда будут перебежчики. Только мы, к слову, очень серьезно относимся. За мной не заржавеет. Без всякого прикопаю или за борт уроню. Получишь ты большое удовлетворение для своего любопытства при одном условии. Молчать. А ведь будет зудеть поделиться с наушниками или приятелями, но нельзя. Вот и подумай, оно того стоит? Мы сидели уже почти в полной темноте. Только лицо доцента было слабо видно в отсветах от воды, и запах от него доносился, как при игре в карты азарт. Хочется ему к тайным приобщиться. А мне это тоже интересно. Свой человек в зоне нам всегда пригодится. «Если совместить с материальной заинтересованностью, — сказал он, — то вполне. Мне нравится мысль про долю у Рафика. Хотя и неизвестно, в каком размере и в чем. Заплатить нам за этот поход в двойном размере и купить всякой разной амуниции с патронами за свой счет ему хватило. Я так понимаю, что пришло к нему это от знакомства с Лехой, а не за какие другие большие достоинства. Уж поверь». Я здесь на 7 лет больше и много чего знаю из такого, что вслух не говорят. Так что давай поскорее выкладывай, что от меня надо, чем я могу быть полезен и где там расписаться кровью необходимо. А потом всё-таки ответь на самый первый вопрос. Очень мне хочется знать. Не ошибся ли я? Про кровь это ты хорошо сказал, согласился я. Удачная шутка, в которой очень много от правды. Скажи мне ещё одну вещь. Ты ведь из ментов будешь? А что к ним не пошёл? А что, до сих пор заметно? удивился доцент. Совсем небольшой чин, капитан из уголовки, сунувший нос куда не следует. Началось всё моментально сдало, и выяснилось, что все разговоры про солидарность ментов хороши для сериалов. Пришлось аж сюда бежать, пока не посадили свои же. Совсем не хотелось проверять на себе подобные вещи ещё и здесь. Там в городе мафии, покруче Москвы и в 90-е. А бегать уже дальше некуда. А в Диком поле оно честнее. Сразу видно, кто чего стоит. К нам подошла красотка и требовательно мявкнула: "Что? Да скажи нормально". Он всё равно уже слышал, как волки говорят. Что-то странное на реке за нами плывёт. — сообщила она по-русски. — По воде далеко, не слышно. — Никак не пойму, ветер в другую сторону. — А ну-ка, быстроногая, давай за пулемет, — обернулся я к часовым. Девушка кивнула и приготовилась, всматриваясь назад и прислушиваясь. Еще двое, сидящие на палубе, взялись за автоматы. — Сейчас из ракетницы выстрелю и поглядим, что там такое. — Эй, эй, — стревожно сказал голос летчика. «Ты смотри, куда стреляешь, так и в меня недолго попасть!» «Ты где?» «А я совсем рядом, только не сверху, чтоб с Дору не застрелили. Мы все рядом. Большой сюрприз!» Далеко позади над рекой взлетела осветительная ракета и повисла на парашюте. Стала видна большая темная масса, плывущая по воде. «Плоты!» — неуверенно сказала Быстронога. «Наши идут!» Дурным голосом завопил ещё кто-то. И что он тебе предложил, негромко спросил, не оборачиваясь Рафик. Кроме удовлетворения твоего нездорового желания выяснить, кто самый главный жулик, дежурили они теперь постоянно по двое. Один стоял на руле, второй всё время смотрел по сторонам. Ещё не хватало влипнуть на обратной дороге. Даже к берегу на ночь не подходили. Прямо на реке остановились на якорь. Виртуальные миллионы жгли карман и действовали на нервы. На второй день пути появление людей было бы скорее чудом, но ближе к зоне могли появиться и местные двуногие хищники. Процент от закупки, ответил доцент. При таких объёмах я могу смело считать себя заместителем кулака по наличности. Надо только дотащить все эти тонны до места. Купить как раз не проблема. Ничего супер оригинального «Так это все на первое время, а потом?» «А что предложили потом тебе?» Рафик рассмеялся. «Подкол!» «Как-то я раньше и не задумался, что там будет потом. Показали большой пряник, сразу рот и раскрыл пошире. А теперь вы вот в разные стороны разбежитесь, а я вроде как при наших приятелях останусь». «Ай-ай, поймали меня на крючок, а срываться желания и нет. Денег теперь...» Сколько хочешь. Ну просто сидеть на своей виле и плевать на голову, скучно. Они в нас нуждаются. А это приятно, когда в тебе заинтересованы. Нужным человеком себя чувствуешь. Просто ходить и искать неизвестно что, тоже не слишком весело. Разве что для того, чтобы нормально жить и не думать, у кого до зарплаты занять. Так больше не требуется. А тут цели имеются, и если что, тебя не кинут. А адреналин в крови. Нам непременно обеспечат в больших количествах. И люди постараются, и местные экземпляры очень странного вида и поведения в большом количестве имеются. Ты, он помолчал. При случае обязательно поговори с Лёхой. Он там главный, и наш живой гном против него не пойдёт ни при каких условиях. Договор у тебя, это не со всеми, а с его семьёй. Сделай морду кирпичом и спроси у Лёхи мнение. А нет ли у вас, начальник, возражений? У них очень большое значение придаётся субординации. Кто кому подчиняется? Не мог живой такой вещь сам по себе проделать. Но изобразить уважение стоит, хуже не будет. Как тебе вообще аборигены понравились? Девушки у них симпатичные, мечтательно сказал доцент. И смотрел с большим интересом. Жаль, времени не было. О, вот это просто. Научись просто различать, какие незамужние. Вот тех, что в брюках и с автоматами таскаются, можешь смело клеить. И брюнеточку эту смуглую, что за живым ходила, тоже. Я видел, понравилось. Подарок красивый сделай. Что-нибудь вроде винтореза или, если жаба душит, глок. Оружие их страшно заводит, а всякие цветочки-лютики интереса не вызывают. Скорее недоумение. Если не подойдёшь, они не постесняются, так прямо и скажут. Подарок при этом не вернут. А вот замужних трогать даже не думай. Лучше сразу повесь. Таких шуток, может, я не понимаю. На острове пока с этим раздолье. Красоток без мужей больше половины. А почему так? Так живой правду говорил, пояснил Рафик. Отселяются они. А на новой земле всегда идут молодые, энергичные и борзые. Там у них практикуются ограничения рождаемости из-за перенаселенности. Так что смотри в оба. Теперь свободы много, а почти каждый ребенка хочет. Еще неизвестно, нужно ли тебе такое счастье, а он уже энергично огукает и родственники смотрят неприятным взглядом. Земли теперь много, скоро наступит пора свадеб. Потом еще она тащит оружие, подгонят пару тысяч приятелей и выведут они соседей. Гадалки не ходи. «Мне как-то этих людоедов не жалко», – спокойно ответил доцент. «Да и оборотней в придачу». «Э-э-э», – поперкнулся Рафик. «В чем дело, без ноги?» – резко спросил доцент. «Начали говорить, давай договаривай». «Ну, я даже не знаю, стоит ли». Может прав, Лёха, когда некоторые темы старательно замалчивают. Да поздно уже назад играть. Удивляй. Ты что, сразу не въехал? удивлённо спросил Рафик. Живой сделал удивлённые глаза и сказал: "Да ты что? Какие ещё крысы? Мы к ним отошения не имеем". Так действительно не имеют. Ножи, вспомни. Доцент долго молчал, глядя в сторону берега. Хорошо, меня купили. сказал он наконец с усмешкой. Про иногда говорят: "Положи то, что хочешь спрятать, на самом видном месте". Не только на чёрных. У каждого, кого мы видели, на ноже рисунок и надпись. Я сейчас насчитал по памяти 10 разных. Всё больше кошачьи, волк и кошачьи, волки, медведь. А вот у Алексея рисунка нет. Точно помню. А он у них за башью шишку. Это как? А я тоже не знаю. поделился Рафик. Что-то с ним сильно непонятно. А он не рассказывает. И надписи я читать не умею. Но это как раз не заклинание. Имя, фамилия, прописка, паспортные данные. Чужой нож никогда не возьмёт без разрешения. Да ты не бери в голову, он повернулся к другу. Они действительно не крысы. Вон там что? Дерево вроде плывёт, прищурился Доцент. «Еще не хватает напороться», – осторожно меняя курс, – сказал Рафик. «Даже не классические его оборотни из киношки. Две полные луны спокойно рядом на палубе просидели. А черепаха у меня в доме всю зиму прожила. И если не видел, она с цепочкой серебряной на шее ходит. Люди как люди, с двумя серьезными прибабахами. Немедленно и прямо на месте, без суда и адвокатов с прокурором, людоедов убивать». И насильников тоже. По мне, так полезное дело. Про Варшаву я от Даши слышал. Вроде у него совсем тормоза отказали. Я сильно подозреваю, задумчиво ответил Рафик. Что там у типа повезло помереть раньше, чем живой до него добрался. А то бы не только член отрезал, а что похуже выкинул. Очень они такие вещи не любят. Убить это запросто, а вот такое А что касается оборотничества, Так мы тоже меченые. Знаешь, что он Ленке сказал? "А с чего вы взяли, что являетесь людьми?" И ведь прав. Раньше один только по воде ходил, а ки посуху. А ты тоже в своё время умудрился. Меня изрядно впечатлило при виде этого зрелища. Так что нечего особо с других кривиться, если сами годимся только в цирке выступать. Ну, мне ещё в сапёры запросто. А ты подумай над этим серьёзно. Пока ещё есть время отвалить в сторону. Ты им ничего не должен. Скажешь: "Извините, ребята, и живи, как хочешь". Из люка вылезли на палубу двое остальных. Тарапыга сел заёвы у пулемёта. Кузнец похлопал Рафика по плечу и встал на его место. Вахту принял, бодро провозгласил он: "На горизонте ничего не наблюдается, кроме воды". И это радостно. А что вы с такими грустными рожами? Радоваться надо. Домой идём. Всё могло кончиться гораздо хуже. Я, если честно, не слишком в эти сказки верил про переселение и живущих в диком поле. Мало что ли всякого разного болтают. Они брали наши напарнички, пока вы решали глобальные проблемы с живым, я прогулялся по посёлку. И какие впечатления? заинтересованно спросил доцент. Масса. По-хорошему, с вас за информацию неплохо бы денежек срубить. Но я человек добрый и по старой памяти пользуйтесь бесплатно. Во-первых, все они разбиты на пятёрки и десятки. Те, что с острова, ещё туда-сюда, живой хоть какое-то понятие имеет. А остальные, те, что на платах приплыли, он подумал. Бардак самое лучшее слово. Нет, с дисциплиной у них полный порядок. И стрелять вроде умеют, но именно что бардак. Для нормального боя на десяток приблизительное соотношение должно быть ручной пулемёт 7,62 мм. Таким здоровым ребятам не влом и корт потаскать. Шесть автоматов Калашникова, лучше уж тоже 7,62 мм. СВД, РПГ-7, 4-5 одноразовых РПГ, стечкины, естественно. А у них чего только нет. И калибры лучше для всех одни, и вооружение более стандартное. А то ружья охотничьи, и копья с луками таскает. И тесаки эти здоровые с саблями. Может и стоящее дело с лошади на скаку рубать. Но там кругом деревья понатыканы. Еще неплохо бы иметь взвод тяжелых минометов и пулеметный взвод. Два 82-мм миномета я точно видел. Только они их с платов сгружали, а мины в полном отсутствии, где-то по дороге изрядно повеселились. Кстати, насчёт веселья. Вы то, что живой говорит, внимательно слушайте и поправку делайте. Он не врёт, но всего не выкладывает. Как там он выразился? Договорились про границу. Ага, саркастически сказал Кузнец. Видел я, как они договаривались. Там телеги подъезжали, заваленные оружием и всяким барахлом. Ясное дело, точно не посчитаешь, но покойников они навалили кучу. Очень я бы сказал, большую кучу. Тут же толком не поймёшь, сколько в домах жило. Но 3-4 сотни точно наберётся. Теперь ни одного жильца не осталось. Так минимум ещё один такой посёлок они пограбили на совесть. Серьёзные люди, лучше не связываться. Во-вторых, Зверюги эти по лагерю бродит. Ну, кошку с волками мы уже видели и убедились, на что они способны. Но там была парочка очень больших экземпляров: лев и медведь. Наши им в подмётки не годятся. Огромные, килограмм за 300 не меньше. И поменьше тоже были: волков несколько, парочка леопардов и что-то страшно похожее на гориллу. Только он помелься, поэзящнее. Зато когти у него на руках, мам, не горюй, а за спиной рюкзак. Явно соображает. Я теперь без вопросов верю и в жизнь в диком поле, и в переселение. Они все явно жили севернее, по одежде видно. Этих на плотах прибыло не меньше двух сотен. Тех, что на острове, тоже три сотни наберется. Все молодые, больше привычные из луков стрелять. Очень характерная мускулатура. Стволы для них – редкость и ценность. Дружелюбные – пожрать дали, в костру без вопросов пустили. Водку на каких-то травах пили. Лучше городской. А с самогоном и не сравнить. У них там танцы с песнями были по поводу встречи. Сидел, прислушивался, ничего не понял. К братьям-славянам не имеют никакого отношения. По-английски тоже не говорят. «Если выросли здесь, ничего удивительного». нафиком американская наречие. А вывод, спросил Рафик, не дождавшись продолжения. Вывод очень простой. Если в посёлках есть ещё такие камушки, то тот, кто вовремя подсуетится и торговлю наладит зоной, очень обеспеченным человеком будет. Маяки они поставили. Теперь всё вокруг им принадлежит. Жаль, что я к купеческому делу совершенно не приспособлен. Зато После паузы добавил он: "Я очень хорошо умею добывать вещи. Только их ещё надо продать. Лучше бы вы пошли отдыхать, чтобы потом разбойничков не прощёлкали. Очень обидно будет."